сейчас же не было ничего кроме мучительной какофонии звуков которые разрывали мозг моя прижала ладони к вискам и с силой сдавила их точно хотел расплющить собственную черепную коробку ее хватило паника это был тот ужас который способен толкнуть на что угодно только бы господи пожалуйста только бы это прекратилось моя не знала длится все уже несколько минут или несколько часов, этому не было ни конца, ни края. Время утратило смысл в водовороте удушающих звуков. Оставалось лишь отдаться ему и попытаться удержаться на плаву. Но в какой-то миг в этот ревущий ад проник новый звук из другой нормальной жизни. Казалось, он доносится из невообразимого далека. Он не сразу пробрался в ее сознание И обратил на себя внимание. Ему пришлось пробиваться сквозь какафонию других оглушительных звуков, один из которых, поняла вдруг Мая, уже начиная потихоньку возвращаться в реальность, был ее собственный крик. Три звон дверного звонка. Потом голос. Мая, Мая, Шейн. Теперь он колотил дверь кулаком. Мая, она разлепила глаза. Звуки не столько удалились сколько насмешливо затихли, напоминая о том, что они могли умолкнуть, но на самом деле всегда оставались где-то рядом, всегда с ней. Майя снова вспомнилась теория относительно того, что звуки не затихают. Если ты крикнешь в лесу и услышишь эхо, то это эхо просто становится все слабее и слабее, но никогда не исчезает полностью. Вот так же и ее звуки. Они никогда не оставляли ее в покое по-настоящему. Майя повернула голову влево, где должна была спать Лили. Но ее там не было. Сердце заколотилось у Маи в горле. Лили! Стук двери дверь и трезвон прекратились. Мая подскочила в постели и высвободила ноги из-под одеяла. Но когда попыталась подняться, у нее так закружилась голова, что она тут же рухнула обратно на кровать. «Лили!» — снова закричала она. Снизу донесся звук открывающейся двери. Мая, это был Шейн, только теперь уже внутри дома. У него был ключ. Она сама дала ему на всякий случай. «Я здесь!» — Майя вновь попыталась встать. Вторая попытка оказалась успешной. «Лили! Я не могу найти дочь!» Дом заходил ходуном. Шейн через ступеньку сбежал по лестнице. «Лили!» — «Все, нашел!» — сказал Шейн. Он появился на пороге с Лили на руках. Маю затопила волна облегчения. Она стояла на верхней ступеньке лестницы. Личико Лили было залито слезами. Мая бросилась к ней. Дочка отпрянула. И Мая поняла, что малышку, судя по всему, разбудили материнские крики. Мая замедлила шаг и заставила себя улыбнуться. «Все хорошо, зайка!» Малышка уткнулась лицом шейну в плечо. «Прости, Лили!» Маме приснился страшный сон. Лили обняла Шейна за шею. Тот посмотрел на Маю, даже не пытаясь скрыть жалость и тревогу. У Майи защемило сердце. «Я звонил», — сказал он. «Но ты не взяла трубку». Майя кивнула. «Эй!» — привлеченно бодро произнес Шейн. «Это было настолько не в его духе, что даже малышка Лили почувствовала фальш. А давайте-ка все вместе пойдем вниз и позавтракаем. Ну, что скажете?» Вид у по-прежнему был настороженный, но она быстро приходила в себя. Так уж устроены дети. У них невероятный запас жизненных сил. Мая подумает, что не всякий солдат может похвастаться такой способностью к восстановлению. «Ой, а знаешь что?» — вспомнила Мая. Лили настороженно посмотрела на мать. «Мы с тобой сегодня идем на праздник с Дэниелом и Алексой». Глаза малышки восторженно распахнулись. «Там будут карусели, воздушные шары». Майя продолжала расписывать Лили чудеса дня футбола, и в считанные минуты остатки ночной бури рассели в свете нового дня, во всяком случае для Лили. Но Майя чувствовала ледяную руку страха куда дольше, и главным образом потому, что она успела коснуться ее дочери. Что она надела? Шин не стал спрашивать, все ли с ней в порядке. Он сам все понимал. Как только они усадили лили завтракать и перебрались туда, где малышка не могла их слышать, он задал Мая всего один вопрос. «Совсем плохо было? Я в полном порядке?» Шейн молча отвернулся. «Что такое? Ложь с каждым разом дается тебе все проще и проще». Он был прав. «Да, совсем», — призналась Мая. «Теперь ты доволен?» Шейн вновь повернулся к ней. «Ему явно хотелось ее обнять. Майя это видела». Но между ними так было не принято. А жаль, ей бы сейчас это не помешало. «Тебе надо с кем-то поговорить», — сказал Шейн. «Может, с Ву?» Ву был психиатром из Ассоциации ветеранов. «Я ему позвоню». «Когда? Когда все закончится?» «Что все?» Она ничего не ответила. «Теперь это касается не только тебя, Майя». «В смысле?» Он глазами указал на Лили. «Это запрещенный прием, Шейн. Очень жаль. У тебя есть дочь, и ты теперь растишь ее в одиночку. Я займусь собой». Майя взглянула на часы. «Девять пятнадцать». Она попыталась припомнить, когда в последний раз случалось такое, чтобы она проснулась позднее, чем без двух минут пять. Но так и не смогла. И мысли о Лили тоже не давали покоя. «Что же все-таки произошло?» Ее дочь проснулась и слушала, как кричит мать. Пыталась ли малышка разбудить ее или просто сжалась комочек от испуга? Что же она за мать? Смерть ходит за тобой по пятам, мая. Я займусь собой, — повторила она еще раз. Просто мне сейчас нужно разобраться со всем этим. И подразобраться со всем этим ты подразумеваешь выяснить, кто убил Джо? Майя ничего не ответила. «Кстати, ты была права», — бросил Шейн. «Относительно чего?» «Потому я и здесь. Ты просила меня узнать про службу Тома Дугласа в береговой охране». «И?» «Он отслужил 14 лет». «Там-то он впервые приобщился к охране правопорядка». «Именно он отвечал за расследование гибели Эндрю беркета Бабах. «Ба-бах!» «Это вполне логично. И нелогично одновременно». Ты знаешь, каким выводом он пришел? Смерть в результате несчастного случая. Если верить его рапорту, Эндрю Беркет упал за борт ночью и утонул. Скорее всего, дело не обошлось без алкоголя. Они какое-то время молча стояли, переваривая эту информацию. Что за хрень происходит майя? Я не знаю, но собираюсь это выяснить. Каким образом? Майя быстро вытащил телефон и набрала домашний номер Дугласа. Трубку никто не снял. Майя оставила на автоответчике сообщение. Я знаю, за что в Беркетт и вам платили. Перезвоните мне. Она продиктовала номер своего мобильника и нажала на кнопку отбоя. «Откуда ты узнала про Дугласа?» спросил Шейн. «Неважно. Правда?» Шейн поднялся и принялся расхаживать туда-сюда. Не нужно было знать его так хорошо, как знала Майя, чтобы понять, что это не к добру. «В чем дело?» — спросила Майя. «Я сегодня утром позвонил Кирсу». Майя закрыла глаза. «Зачем тебе это понадобилось?» хм, «Даже и не знаю. Наверное, потому что вчера вечером ты обвинила его в довольно серьезных делах?» «Не я, Каролина. Это неважно. Мне хотелось составить представление о том, что он за человек».